как у Маши, машинками, как у Саши, не только платьями, не хуже, чем у прочих, а прежде всего совестью. Совесть в народе называют «соглядатым». та, да, это тот внутренний наблюдатель, который не позволяет нам, оставаясь наедине с собой, слишком далеко отклоняться от того нашего «я», какое присутствует в обществе. Чем меньше разница между «нашим я на людях» и «нашим я наедине», тем больше совести. Разница между поведением для себя и на показ. В семье, где часто лгут, в семье, где при закрытых дверях едят друг друга поедом, а при гостях милуются, трудно будет воспитать в ребенке честность во всех отношениях, включая денежные. Речь тут идет о честности настоящей, основанной на внутренней потребности, на совести. Однако же не надо впадать в в излишний максимализм. Не погнушаемся и той относительной честностью, какая строится на рациональном расчете и в значительной степени опирается на представление о том, что дозволено и что не дозволено, и знанием того, чем чреваты поступки недозволенные. И еще об одном споре. «Ребенка ни в коем случае не нужно попрекать его нечестным поступком», — говорили одни. «Что было, то было, и быльем поросло, другие возражали нужно чтобы ребенок учился дорожить доверием чтобы понимал его легко поколебать и не просто восстановить кто прав думается если поступок ребенка был более или менее случайен а раскаяние как нам кажется искренним нет надобности упорно напоминать ему об этом неприятном событии но если в поведении ребенка проявляется недобросовестность Не следует скрывать от него нашей озабоченности. Ребенок все равно почувствует фальшь показного доверия, за которым прячется подозрительность. Куда проще и честнее признать. Да, я пока не вполне в тебе уверен. Я за тебя беспокоюсь и за тобой слежу. По мере того, как ребенок утверждает свое право на доверие, все чаще ему его оказывать и радоваться вместе с ним. Однако нужно избегать, безусловно, проявления враждебного недоверия в возможности ребенка стать лучше, даже если он оказывается виноват не один раз. Когда слышишь бытовые перепевы знаменитой арии Мефистофеля о тельце златом, то есть разговоры о зло силе денег, то ощущаешь какое-то рабское преклонение перед деньгами, какую-то невольную боязнь искушения. искушение. Нет. Деньги сами по себе не зло, которое нам будто бы приходится, скрипя сердце, терпеть. Макаренко в своей книге для родителей писал по поводу одной хорошей семьи. «Меня всегда радовала эта веселая семья и ее строгий денежный порядок. Здесь деньги не пахли ни благостным богом, ни коварным дьяволом. Это было то обычное удобство в жизни, которое не требует никаких моральных напряжений». вы смотрели на деньги, как на будничную и полезную деталь. Однако для того, чтобы выработать в детях такой естественный взгляд на деньги, родителям требуется подойти к делу серьезно, сознательно и ответственно. За порогом детства. «Ах так! Тогда ты вообще никуда не пойдешь!» «Пойду! Ты с кем разговариваешь?» «Не пойдешь, если отец не разрешает!» «Как бы не так!» Стук входной двери поставил точку на разговоре. Санька бежал по улице, ничего не видя и не слыша, кроме возмущения, бушевавшего в нем. «Ненавижу! Ненавижу! Я не маленький, чтобы мной так командовать! Весь класс идет в поход, и все вместе вернутся. Только мне почему-то приказывают быть дома к пяти». Значит, я один должен возвращаться. Почему? Что изменится, если я приду попозже со всеми? Просто ему надо показать свою власть и унизить меня. Вечно так. А если я действительно провинюсь, что же тогда? Убить меня, что ли? Не может отец понять, что я уже вышел из того возраста, когда можно мной командовать. Отец нервно постукивал кулаком по столу, сосредоточенно уставясь в одну точку, и размышлял. Как разговаривать стал паршивец. Вырастил, называется сынка,